На другое утро Мартини за пультом в ванной изображает пилота на реактивном самолете. Хартежники оторвались от покера и с улыбкой наблюдают представление. — И-у-у! — земля, я земля! Замечен объект 40 600, вероятно, ракета противника. Выполняйте задачу! и -у -у, крутит наборный диск, двигает рычаг вперед, клонится на вираже, устанавливает регулятор с краю на полный, но вода из патрубков в кафельной кабине не идет. Гидротерапию больше не применяют, вода отключена. Новеньким хромированным оборудованием и стальным пультом ни разу не пользовались. Если не считать хрома, пульт и души в точности похожи на те,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 «Поцели! Огонь!» Он отдергивает руки от пульта и резко выпрямляется. Волосы у него разлетели с выпученные глаза. Глядят на душевую кабину с диким испугом, так что все картежники поворачиваются на стульях и смотрят, что он там увидел. Но не видит ничего, кроме пряжек, висящих на новеньких жестких брезентовых ремнях среди патрубков. Мартини поворачивается и смотрит только на МакМёрфи. Больше ни на кого. «Ты видел их?»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 чтобы еще раз перетасовать, и карты разлетаются так, словно колода взорвалась между двумя дрожащими руками. Помню, это тоже было в пятницу, через три недели после того, как мы голосовали насчет телевизора. Всех, кто мог ходить, погнали в первый корпус, якобы на рентген грудной клетки, нет ли туберкулеза.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 Там между двумя черными санитарами дремлют двое людей, а еще одного уже лечит, я слышу его крики. Дверь открывается внутрь. Вижу в комнате мерцают радиолампы. Выкатывают еще дымящегося пациента. Я хватаюсь за скамью, чтобы не всосало в ту дверь. Черный санитар и белый поднимаются скамейки одного пациента. Он шатается и спотыкается.